Огромная луна светилась с неба, где-то кричала птица, а может и не птица, а гиена. Странно, что, опасаясь агрессивных людей, они почти ни разу не подумали об опасных животных. Но, к счастью, пронесло. А скоро они уже уедут. Оборудование уже было погружено в трейлер. Петровский остановился у обрыва. В этот момент телефон в его кармане начал вибрировать и заиграла музыка из старого советского фильма. «Прекрасное, далёко, не будь ко мне жестоко!» Звонился отечественник из Москвы. Петровский разблокировал смартфон и поднёс его к уху. «Что такое, Борис? Повтори, повтори! Это серьёзно?» И настолько необычным было то, что он услышал, что апатичное лицо русского преобразилось. Он громко выругался, а дослушав до конца, чуть не уронил телефон – И случайно сбросив вызов, побежал к остальным, поскальзываясь на мокрой глине там, где они недавно проложили кабель. Чудом не скатился по склону в пропасть, но удержался на краю и через минуту уже поднимался по шаткой лестнице на второй этаж обсерватории. На лице его было счастье, которое Хелен потом охарактеризует фразой «Будто выиграл в лотерею джекпот», потому что внезапно бездна заговорила с ними во второй раз. И это выглядело как рука проведения. Ответный сигнал пришел примерно через 19 часов после эксперимента Века. Тайны уже нельзя было сохранить, даже если бы сильно мира сего захотелось. В интернете срочная новость распространилась мгновенно. Он был получен и в Оресиба, и в Евпатории, и в Китае открытым текстом. На всех языках, без какой-либо шифровки. Терабайты и терабайты информации. Доступный всем, кто мог принимать радиосигналы в частотных диапазонах, используемых для связи с космическими аппаратами. Его увидела вся планета. Сообщения приняли в сотнях научных центров по всему миру. Его получили правительственные учреждения, новостные агентства, военные, метеорологи. А чуть позже, когда по сети распространилась новость, его стали принимать даже любители. Holy щит! К этому уже есть доступ через интернет!» – вскрикнул Джордж. «Нихрена себе они потрудились! Похоже, у них не просто узконаправленная антенна. Эта штука гигантская, размером с астероид!» «Что они шлют? Это приветствие?» Переспросил немец. «Предложение о сотрудничестве?» «Нет», — ответил негр. «Это интерфейс. Он говорит, введите запрос на вашем языке. И напоминает, что в тестовом режиме время ожидания ответа составит 12 минут 8 секунд. Не в каких-нибудь галактических секундах, а в наших единицах. Это гиперссылки, миллиарды ссылок, триллионы и квадриллионы, энциклопедия». «Хранилище данных, библиотека, и ей нет конца!» Теперь они поняли, что одна из точек небесных координат, на которую они должны были отправить сигнал, была не звездой, а ближайшим маяком. Неизвестно, как давно он там находился, им это только предстояло узнать. Но именно они активировали его, великод, которым и был сигнал. А хроника — лишь что-то вроде настроечной таблицы. Это и была подлинная инициация. «С момента отправки нашего сигнала прошло 18 с чем-то часов», – тараторил Гельмут. «Даже если с маяка отправили ответный сигнал мгновенно, эта штука должна находиться в два раза дальше от Земли, чем сейчас находится Плутон, где-то в облаке Орта, в 10 миллиардах километров, откуда Земля видна как светящаяся точка». «А теперь, судя по всему, эта штука начинает вращение вокруг Солнца. Я думаю, в плоскости эклиптики период ее обращения равен сотнями лет. Нет, это не астероид. По моим подсчетам, угловые размеры объекта ничтожны. Он крохотный, меньше любого земного спутника. Обнаружить его оптическими методами невозможно, но в радиодиапазоне он будет четко виден станциям Земли по отправляемому им пучку». «Это зонд?» С тревогой произнесла Хелен, глядя через плечо Гельмута на монитор, где раскрылись таблицы и графики. «Надеюсь, не фон Неймана? Он не будет размножаться?» «Ретранслятор», — ответил немец. «Узел, если хотите. А уж как он устроен? Я думаю, что он не из металла. Не удивлюсь, если это сгусток измененных атомов водорода межзвездного газа. Я не думаю, что он весит больше считанных микрограммов». Они явно использовали эффект квантовой телепортации и запутанности. И узел будет размножаться, но не бесконтрольно, а в нужную сторону прокладывая кабель. А к земле они его уже провели. Обратите внимание на время ожидания ответа. Возможно, когда настройка завершится, оно станет еще короче. Секунды. Но я думаю, их цель в том, чтобы идти дальше. Как они это сделали? Ну... У нас пока получается пересылать информацию о состоянии отдельных фотонов на десятки километров. Если даже мы в лабораторных условиях можем добиться этого эффекта, то кто мешает им, если они обогнали нас на сотни тысяч лет, переслать слепок на триллионы километров? Им не нужно пересылать сами частицы – фермионы, кварки, лептоны. Старшим братьям достаточно передавать разные состояния фотонов, а фотон может находиться только в двух спиновых состояниях. И вот мы уже имеем двоичный код. Никакие законы мироздания не нарушены. Материальные объекты ведь не телепортируются. Просто на расстоянии воссоздается определенная структура. Наверняка не очень сложная. А мини и их вариант закона Мура позволили им запихнуть даже в этот объем свойства нашего компьютера и нашего радиопередатчика. Со скоростью света сигнал следовал к нам все эти тысячелетия но по пути он зажигал через определенные интервалы маленькие узловые станции-передатчики. Да, они на своей планете или планетах получат ответ от нас не раньше, чем через тысячи лет, но мы сможем получить ответ от них прямо сейчас, потому что они уже здесь. Их маяк уже на орбите нашей звезды, а локальный узел на орбите Земли. А мы дали им что-то вроде разрешения строить свою сеть дальше, подключив к ней нашу звездную систему. Как эти штучки защищены от столкновений с метеоритами и космической пылью? Не унимался Джордж. Они способны к регенерации, нанотехнологии, какой у них объем памяти, а пропускная способность, мощность передатчика. Есть ли у них собственный интеллект? Это роботы? Или это и есть наши гости воплоти? Разумные субатомные частицы? То, во что они превратились? Я думаю, ответ, как эти штуки, ретрансляторы устроены, содержится в данной этой энциклопедии и еще многое другое. Они не торопятся все разжевывать. Так что учеными надо будет самим грамотно составлять запросы. Судя по тому, что ничего не слышно про официальное обращение к правительствам Земли, они не собираются этого делать. Они выше, чем все эти бюрократические заморочки. Это роботы... «Если у них собственный разум, сознают ли они себя?» «То их создатели? Я не знаю, но многое мы узнаем скоро». «Мы судим всех по себе», – махнул рукой Петровский. «Какое к черту правительство? Мой друг из Москвы рассказал мне, что вся земля как с цепи сорвалась. Все засыпают маяк запросами. Эта штука дает людям ответы за тысячные доли секунды. Не обо всем, конечно». О галактике, о мирах, истории, звездах, планетах, как джин. А кто ее создатели? Ей мы и зададим этот вопрос. Вы в своем уме! Что мы наделали? Заикаясь, трудом, выговорил Гельмут, тербя очки на носу. Лицо его было белым. Вы хоть понимаете, проложили новый кабель! Вскричал, вскакивая с места Джорджен Кубы, и отправили проверочный запрос на ближайший узел. «Земля теперь маршрутизатор во всегалактической сети. Это охеренно, чувак!» «Это конец человечества!» «А может, новое начало?» – подала голос доктор Сенфорд. «Ничего не изменится!» – вздохнул немец, будто успокаивая себя. «За неделю люди наиграются и скоро будут воспринимать это как должное, как Google и Windows, как смартфон и интернет, но останутся такими же. «Не останутся», – меланхолично выговорил Петровский, наполняя свой стакан минеральной водой. «Мы изменимся. Да, это конец. Конец детства и одиночества».